Глава 26. День 4, понедельник, 5 августа 148-118, 27. Поиск по новостям. Ключевые слова. Неандерталец: Прибывает ли Понтер в Канаде на законных основаниях? Этот вопрос продолжает беспокоить иммиграционных экспертов в стране и за рубежом. Сегодня у нас в гостях профессор Саймон Коэн преподаватель иммиграционного права в университете Могила в Монреале. Десять признаков, по которым мы определили, что Понтер Боддет — настоящий неандерталец. Номер десять. Когда он впервые встретил человеческую женщину, он стукнул ее дубиной по голове и отволок за волосы в пещеру. Номер девять. При тусклом освещении его можно принять за Леонида Брежнева. Номер восемь. Когда к нему в гости пришел Арнольд Шварценеггер, Понтер спросил, кто этот тощий ребенок. Номер 7. Смотрит только канал Фокс. В США многие считают в шутку или всерьез, что канал Фокс смотрят люди недалекие и примитивные. Отношение к этому каналу сродни отношению у нас к передаче Дом-2. Номер 6. На вывесках Макдональдсов теперь написано, Мы обслуживаем миллиарды и миллиарды хомо и одного неандертальца. Номер пять. Назвал Тома Арнольда красавчиком. Номер четыре. Увидев в Смитсонианском музее редкий образец горной породы, изготовил из него отличный наконечник для копья. Номер три. Носит часы фасл и пьет действительно старое мелоки. Фасл. Окаменелость. Также американская фирма, производитель одежды, обуви и аксессуаров, в том числе часов. Old Milwaukee. Марка американского пива. Номер два. Начал собирать патентное отчисление за огонь. И признак номер один, по которому мы определили, что Понтер Боддет настоящий неандерталец. Волосатые щеки. Все четыре. Непереводимая игра слов. Английским Чикс Щоки В разговорной речи могут также называться ягодицы Джон Пирс, директор по международным приобретениям издательства Random House Canada, предложил Понтеру боддату крупнейший аванс в истории канадского книгоиздания за эксклюзивные права на издание его авторизированной биографии, сообщает журнал Quill Куайр. Рэндом Хаус. Крупнейшее в мире издательство книг в мягкой обложке. Ходят слухи, что Понтером Боддетом интересуется Пентагон. Военное применение способа, с помощью которого он предположительно попал к нам, заинтересовало по меньшей мере одного пятизвездочного генерала. «Сейчас», — подумал Адекор Халт, усаживаясь на свой табурет в зале Совета, Мы узнаем, совершил ли я самую большую ошибку в своей жизни. «Кто говорит от имени обвиняемого?» — спросила арбитр Сарт. Никто не двинулся с места. Сердце Адекора подпрыгнуло. Жасмель решила оставить его. Это было неудивительно. Вчера она собственными глазами видела, что однажды, хотя и очень давно, Адекор уже пытался убить ее отца. Помещение было тихо, только один из зрителей, по-видимому, придя к такому же выводу, что и Балбай вчера, издал презрительный смешок. «Никто не будет говорить от имени Адекора». Но потом, наконец, Жасмель поднялась на ноги. «Я», — сказала она, — «я говорю за Адекора Халта». Многие зрители ахнули. Даклар Балбай, сидевшая на краю зала, тоже поднялась на ноги. На ее лице читалась растерянность. «Арбитр, так нельзя! Эта девушка одна из обвинителей!» Арбитр Сарт выставила вперед свой морщинистый лоб, разглядывая Жасмель из-под надбровных дуг. «Это правда?» «Нет», — ответила Жасмель. «Даклар Балбай, партнерша моей матери», «Она была утверждена моим табантом, когда мама умерла, но мне уже исполнилось 250 лун, и я требую признания меня взрослой». «Вы 147-го?» — спросила Сарт. «Да, арбитр». Сарт повернулась к Балбай, которая по-прежнему стояла. «Все родившиеся в 147-м поколении достигли возраста личной ответственности два месяца назад». «Если вы не заявляли о невменяемости вашей подопечной, то ваша опека над ней закончилась автоматически. Вы хотите заявить о ее невменяемости?» Балбай исходила злобой. Она открыла рот, явно чтобы сказать что-то извительное, но удержалась. Она посмотрела в пол и ответила. «Нет, арбитр». «Тогда все в порядке», — кивнула Сарт. «Можете сесть, доклар Балбай». — Спасибо, арбитр, — сказала Жасмель. — Теперь, если позволите. — Не так быстро, сто сорок седьмая, — прервала ее Сарт. — С вашей стороны было бы вежливым предупредить вашего Табанта о том, что вы собираетесь оппонировать ее обвинению. А Декур понимал, почему Жасмель молчала. Если бы она предупредила Балбай, та сделала бы все, чтобы ее от этого отговорить. Но Жасмель унаследовала отцовский шарм. — Ваши слова мудры, арбитр, — сказала она. — Я сохраню ваш совет за своим надбробным валиком. Сарт кивнула и жестом позволила Жасмель продолжать. Девушка вышла в центр помещения. — Арбитр Сарт, мы слышали множество инсинуаций от Даклар Балбай, инсинуаций и беспочвенных нападок на характер Адекора Халта. Однако она едва знает этого человека, а декор был партнером моего отца, так что я лишь мельком виделась с ним, когда двое становились одним, поскольку у него есть свой сын, присутствующий здесь даб, и своя партнерша Лурт, сидящая рядом с дабом. И все же я виделась с ним довольно часто, гораздо чаще, чем Де Клар. Она подошла к декору и положила руку ему на плечо. И я. — Дочь человека, в убийстве которого обвиняют Адекора, говорю вам, я не думаю, что он это сделал. Она замолчала, быстро взглянула на Адекора и снова встретилась взглядом с арбитром Сарт. — Ты сама видела запись алиби! — встряла Балбай со своего места на краю первого ряда зрителей. Сарт шикнула на нее. — Да, — сказала Жасмель. — Да, я видела. Я знала, что у отца была повреждена челюсть. Она иногда болела, особенно по утрам. Я не знала, кто нанес повреждения. Он никогда не рассказывал. Но он говорил, что это было очень давно, что тот, кто это сделал, глубоко раскаялся, и что он его простил. Она помолчала. Мой отец хорошо разбирался в людях. Он не вступил бы в партнерство с Адекором, если бы считал, что есть хоть малейшая возможность того, что Адекор снова совершит подобное. Она посмотрела на Адекора, потом снова на арбитра. «Да, мой отец пропал, но я не думаю, что он был убит. Если он и умер, то в результате несчастного случая, а если нет...» «Вы думаете, он ранен?» — спросила арбитр Сарт. Жасмель смешалась. Для арбитров нехарактерно задавать прямые вопросы. — Возможно, арбитр. Но Сарт лишь покачала головой. — Дитя, сочувствую тебе. Правду сочувствую. Я слишком хорошо знаю, каково это — потерять родителя. Но то, что ты говоришь, лишено смысла. Люди обшарили всю шахту в поисках твоего отца. Женщины также участвовали в поисках хотя уже были последние пять, и собак тоже приводили. Но если бы он умер, — сказала Жасмель, — его компаньон передавал бы сигнал, по крайней мере, какое-то время. Его искали переносными сканерами, но не обнаружили. — Это так, — согласилась Сарт. Но если его компаньон был намеренно выведен из строя или уничтожен, никакого сигнала не было бы. Но нет никаких свидетельств. Дитя... — сказал арбитр. — Люди пропадали без вести и раньше. Когда жизненные обстоятельства становятся невыносимыми, некоторые люди выдирают компаньон из запястья и уходят в необитаемые земли. Они отказываются от всех благ цивилизации и присоединяются к одной из общин, избравших традиционный образ жизни, либо просто ведут жизнь кочевников-одиночек. — В жизни твоего отца было что-то, что могло толкнуть его на такой путь? — Нет, — ответила Жасмель. — Я виделась с ним, когда двое в последний раз становились одним, и с ним все было в порядке. — Мельком, — сказала арбитр. — Прошу прощения, ты виделась с ним мельком? Сарт, очевидно, заметила, как бровь Жасмель полезла на лоб. «Нет, я не смотрела твой архивалиби, ведь тебя ни в чем не обвиняют. Но я навела справки. Это полезно, когда ведешь такое необычное дело, как это. Так что я спрашиваю снова, была ли какая-либо причина для того, чтобы твоему отцу захотелось исчезнуть? В конце концов, он мог просто скрыться от адекора в шахте, подождать, пока вокруг не будет ни одного шахтного робота» и потом подняться наверх на лифте». «Нет, арбитр», — ответила Жасмель. «Я не помню никаких признаков психической нестабильности. Он казался вполне счастливым, ну, настолько, насколько может быть счастливым человек, не так давно потерявший партнершу». «Я подтверждаю», — сказала Декор, обращаясь напрямую к арбитру. «Мы с Понтером были счастливы вместе». «Вашему свидетельству в данных обстоятельствах доверять нельзя», — отрезала Сарт. «Но опять же я наводила справки, и все подтвердили то, что вы говорите. У Понтера не было долгов, которые он не был бы в состоянии выплатить. Не было ни врагов, ни надалб, никаких причин бросать семью и карьеру». «Именно». Адекур знал, что должен молчать, но не мог сдержаться. «Итак...» — сказал арбитр Сарт. — Если у него не было причин исчезать и не было психического расстройства, то мы возвращаемся к аргументу, балбай, если бы Понтер Боддет был лишь ранен или умер от естественных причин, то поисковые партии его бы нашли. — Но... — Дитя, — сказала Сарт, — если у тебя есть какие-то доказательства... «Не просто личное мнение или суждение, а конкретное доказательство, что Адекор Халт невиновен, то изложи его!» Жасмель посмотрела на Адекора. Адекор посмотрел на Жасмель. За исключением пары покашливания и случайного скрипа сиденья, в зале воцарилась абсолютная тишина. «Итак, — сказал арбитр, — я жду!» Адекор в ответ на взгляд Жасмель пожал плечами. Он понятия не имел, правильно ли будет выложить это сейчас. Жасмель откашлялась. — Да, арбитр, есть еще одна возможность...